Глава 19 Я молчу, предоставляю Вере возможность высказаться первой, сказать все так, как она хочет, самой проявить инициативу. Мы ведь не чужие друг другу драконессы. В ее голосе не осталось веселья, но нет в нем и лжи, лишь правда и нежная задумчивость. Она тщательно подбирает слова. «Мы столько лет прожили вместе. Сначала, признаюсь, мы отнеслись к тебе, как к предыдущему секретарю Илора, жуткому ханже и жадине похлеще казначея. Потом сочли тебя слишком наивным и юным драконом, который вскоре покинет трудную и нервную службу. Я знаю, что мы тебе не нравились. Возможно, уже тогда инстинкты нашептывали тебе, что нам с Диорой не место в башне Илора, но ты их сдержала». Впрочем, это понятно теперь, но даже не зная этого нюанса, мы вскоре зауважали тебя за трудоспособность и терпение. Ты стала для нас своей. Сердце чуть ёкает, но я не позволяю эмоциям разбушеваться. Вера верит в то, что говорит, но это не значит, что я должна расслабляться и подпускать ее слишком близко. Не дождавшись ответа, Вера передвигается чуть ближе, заглядывает мне в лицо, и голос ее становится еще мягче. Поэтому, когда я поняла, что у вас проблемы, я не смогла остаться в стороне. Отношения избранных касаются только избранных. Чеканью я, ощущая, как холод ужаса, расползается по нервам. Я не хочу это обсуждать, не хочу это трогать. «Знаю, но я пришла не для того, чтобы вторгаться в ваши отношения». «Хм, совет потрепать нервы и Лору не в счет. Я же ничего не делаю для этого». Она бросает взгляд на окружевное белье. «Ну, почти. И я еще хотела кое-что рассказать об Лоре, но пришла сюда, чтобы узнать, как ты. Не нужна ли тебе помощь, поддержка? Пусть ты никогда не говорила правду, но все эти годы ты жила с нами, мы общались». Мы были практически семьей, пусть и не самый лучший. Мы друг другу не посторонние. Я почти не замечаю, как Вера берет меня за руку, мягко зажимает мою ладонь в своих. Уверена, этот рыжий идиот еще не все осознал и понял, а поддержка тебе нужна сейчас. После всех этих лет рядом с ним, после того, как ты вынуждена была год за годом смиряться с нами, Сирен Ларн, Это все слишком тяжелая ноша даже для представительницы великого рода сирен. Вера нежно гладит мою ладонь. Я примерно представляю, что ты чувствуешь, понимаю, каково годами жить не своей жизнью, подстраиваясь под обстоятельства и потребности, и понимаю, насколько резкими получились перемены, понимаю, что тебе сейчас неуютно и, может быть, даже страшно. Мне хочется отодвинуться, отрицать, Но я сижу неподвижно и чувствую, как каменеет лицо, в то время как внутри трепещет и мечется пламя. Я не должна давать слабину, не должна позволять кому-то заглядывать мне в душу, просчитывать мои действия и чувства, угадывать. Это я должна быть на месте веры, мягко увещевать, вскрывая потаенные страхи собеседника, а не наоборот». И все же я не отодвигаюсь от веры и не отрицаю. Я позволяю ей гладить мою руку, позволяю теплу ее тела согревать мои похолодевшие пальцы. Я позволяю ей говорить «Риэль, послушай меня». Мое имя в ее устах словно взрыв. Дарион наедине обычно называл меня Ри. Риэль – это имя кажется чужим, далеким, невозвратным, От этого обращения внутри нарастает дрожь. Ты не одинока, даже если тебе так кажется сейчас, пока ты растерянный, только привыкаешь к новой жизни, ты не одинока. Я хочу рассказать тебе об Лоре. Вера продвигается ко мне еще ближе, чуть понижает голос. Когда я только поселилась в его башне, и Лор плохо спал, точнее он практически не спал если не использовал зелье крепкого сна. Его мучили кошмары о менталистах. Этот страх отравлял его жизнь, разум. Он от совместного сна отказался не с появлением Диоры, не для того, чтобы отдалить нас или уравнять наше положение. Нет, он отказался от совместного сна, потому что стыдился своих кошмаров и своего ужаса. Ему потребовались года работы над собой, чтобы унять кошмары. Я надеюсь, что он от них все же избавился. Понадобилось время, чтобы не проявлять этого страха при менталистах. И Лор с твоим дедушкой практически не общался. Во дворце всегда его обходил. Готов был в кустах спрятаться, лишь бы лишний раз не пересекаться. Мне резко и остро вспоминается, как в начале нашего знакомства И Лор учил меня бороться со страхом, как заставил подходить к башне порядка, чтобы я больше ее не боялась. «Это его страх, Реэль, продолжает Вера. «А ты... Ты, хотя изначально и действовала из опасения за свою жизнь, но обманула его. И Лору потребуется некоторое время, чтобы преодолеть страх перед твоими способностями и довериться тебе. И он сделает это, я уверена» потому что он любит тебя. Нет, нет, не возражай». Вера накрывает мои приоткрывшиеся губы пальцами. Мое сердце, кажется, сейчас выпрыгнет из груди. Я знаю, что говорю, потому что давно жила у Элора и успела его узнать. Я видела, как разгорались его чувства, и знаю, что он, наплевав на свою гордость, не обратился бы ко мне за помощью, если бы ему было безразлично, как ты себя чувствуешь. Он хочет тебе помочь, и он боится установить связь. Запрокинув голову, я сухо спрашиваю, «Почему ты думаешь, что связь между нами не установлена?» «В этом случае он бы не позвал меня. Прошу тебя, дай ему время освоиться с новыми обстоятельствами. Ты познакомилась с ним, когда он уже не вздрагивал от вида менталистов и научился адекватно себя с вами вести, но его страх остался». В глубине, под кожей. Думаю, что-то подобное ты ощущаешь к вампирам. Зачем ты все это говоришь? Тяжело дышать от снова выходящих из-под контроля чувств, но я стараюсь мыслить здраво, ищу подвох. Ты же сама предлагала его помучить. Его, а не тебе самой мучатся из-за того, что твой избранный слишком медлителен, напуган твоим даром и не умеет строить отношения, Риэль. Вера смотрит мне в глаза, сжимает пальцы моих рук. Ты не одинока, тебе есть к кому обратиться за поддержкой и помощью, и твой избранный, несмотря на твои способности, обман и собственные страхи, тебя любит. Мне холодно и жарко. Глаза обжигает, хотя слезы пока не наворачиваются. Это лишь их пугающее предчувствие. Эмоции. Меня сжигают эмоции. Надежда, страх и дикое желание оттолкнуть Вейру, чтобы не ощущать всего того, что она во мне пробуждает словами. «Он тебя любит», — повторяет Вейра, соединяет мои ладони, так, чтобы они оказались в ее руке, и поглаживает пальцы. «Вам просто нужно время, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам». И Лор не принял Холлена, потому что тот мужчина не смог переступить через себя, несмотря на всю любовь. А ментализм, похоже, считает еще более страшным препятствием, и он меня не знает. Я сама себя не знаю, не могу вести себя как раньше, не могу вернуться к той легкости. Все не так. И у нас с Элором даже нет возможности понять друг друга, как у остальных избранных. Риэль, я думаю, тебе сейчас надо успокоиться, осознать все, а не бросаться в отношения с Элором или огорчаться их отсутствию. Вера все еще смотрит в мои глаза. Но ты их не бойся, не спеши только ради спешки, но и не сомневайся. Вы через многое вместе прошли, пройдете и через это. Пары обычно похожи, и у них есть много общего. У вас этого общего еще больше, у вас общее прошлое. Эмоции. Слова Веры и леденят, и согревают. Они острые, как бритвы, и мягкие, как пух. «Я хочу это слышать, и слушать это невыносимо». Мягко обвив мои плечи рукой, Вера склоняет мою голову к своему плечу. Она теплая, очень теплая. На миг я вспоминаю маму. Я почти вижу сходство в этих объятиях. Я почти могу принять их. Такие успокаивающие, не вызывающие вопросов, кого именно обнимают. Но... но... Оттолкнувшись, я сдвигаюсь в угол дивана. Глядя на столик с чаем и пирожными, поправляю волосы. Взгляд Вейры не отпускает меня. Я почти боюсь, что она начнет настаивать, и мне придется грубо ее прервать, потому что откровенность этого разговора, все происходящее, переходит границы. Если бы Вера оставалась любовницей и Лора, этот разговор был бы уместен только... Вера так смотрит на меня, с таким сочувствием, словно понимает. Мне хочется плакать. Глупое и неуместное желание. Я не для этого ее позвала. Расправив плечи, выпрямив спину, снова поворачиваюсь к ней. Благодарю за поддержку. Как дела в Арграе? Как приняли новости о моем внезапном появлении? Печаль в глазах Вееры так велика, что я не могу в них смотреть. Я хватаюсь за кубок с вином. Его тепло напоминает о ее тепле, о коротких объятиях. В бордель. Мне бы сейчас в бордель заплатить за встречу и сидеть, обниматься, зная, что закупленное тепло никому ничего я не буду должна. Его не смогут использовать против меня. Это сейчас Вера искренно в своем желании помочь. Но потом все может перемениться. «Я не могу позволить себе настолько ей довериться». Вера вздохнув и зябко передернув плечами, будто ей стало холодно рядом со мной, тоже берется за кубок. Теперь она смотрит на угощение на столике. Ей тоже неловко или она не хочет смущать меня. «Шумно восприняли?» Отвечает она, пытаясь вернуть полушутливый тон, но в нем слишком явно проскальзывает грусть. «Очень-очень шумно». «О, это было...» «Да не было, это до сих пор есть». Император, конечно, подсуетился, выставил все так, будто они были в курсе происходящего, и Лор сам разрешил тебе продолжать притворяться мужчиной, но сорвался на задании, когда тебе угрожала опасность. «Вроде как это надо и для твоей родовой мести, и дела в ваших новых королевствах требовали посмотреть на них не с королевского трона, а с позиции служащего». Но объяснение получилось так себе. Многие не верят. Считают, что ты лихо скрывалась у своего избранного под носом, а они просто пытаются сохранить его репутацию. Есть те, кто уверен, что превращение бешеного пса в серебряную принцессу – обман, и ты все эти годы жила в их подземельях ради твоей же безопасности, просто Аранский таким хитрым способом, объявив тебя твоим братом. Отжали у настоящего Халена его имущество и отправили в ссылку. Или он сам сбежал, наевшись службы. Хм, нашлись и те, кто считает, будто Лор. велел своему секретарю переодеться в платье, чтобы показать всем избранную, а верный вассал не смог отказать. Так что вам с Элором надо появиться где-нибудь, где не работают иллюзии, чтобы немного прояснить обстановку». Значит, придется мне походить с глубоким декольте. В пристойных пределах. Но все же демонстрировать наличие груди. От пышных юбок отказаться, отдать предпочтение нарядам, которые очертят бедра. Походка, жесты, над всем этим придется поработать. И поведение. Я слишком привыкла к мужской роли, а в ней больше формальностей и знаков подчинения. Женщинам больше прощается. Но с королевы спрос больше, чем с обычной аристократки. Я помню уроки дедушки и отца, я копалась в воспоминаниях женщин, но это совсем не то же самое, что собственная практика, реальное применение знаний. Например, сейчас с Верой я слишком медлительно и рассеяна, позволяю ей вести разговор на правах очень хорошей знакомой. Пожалуй, это допустимо. Но при встрече с другими аристократками, а тем более с министрами и управленцами, я не могу позволить себе теряться в эмоциях, долго размышлять над ответами. Пора двигаться, пора что-то решить. А пока я обдумывала это, у меня снова опустились плечи. Выпрямляюсь, сосредотачиваюсь на царственной осанке. Наблюдавшая за мной Вера добавляет. Во всех салонах только о вас и разговоры, Что, как, почему, всех, кто с вами знаком, допрашивают с пристрастием, особенно достается мне и Диоре. Вера закатывает глаза. Выйти никуда невозможно, чтобы не столкнуться с очередным заинтересованным. Я почему-то ничуть не сомневаюсь, что эти атаки Вера отражает виртуозно. Ей это полезно, возможность завязать новые связи. Торжества в честь твоего раскрытия ждут многие сообщает она. Мышцы лица почти меняют отстраненное выражение на удивленное, но я успеваю справиться с эмоциями. Мое раскрытие не кажется мне праздником, и Лору, похоже, тоже. Это не торжество, это горе. Вере почти удается держать беззаботный тон. И многих интересует, будешь ли ты распродавать свою собственность в Арграе, изменение статуса твоих вассалов, И если у тебя сокровища, коллекционеры на этот случай готовят подарочное золото на подстилку. Они надеются, что клуб будет первым местом официального визита королевы Нового Дрента или Кай. Клуб коллекционеров был бы идеальным местом первого официального выхода в свет, если бы не специфическое условие обретения сердца коллекции. Волшебное перо само прописывает обстоятельства запечатления. И так-то его никто не учил. К счастью, Вера сама осознает, что я не настроена говорить о чувствах Илора к Халену и ко мне. И дальше беседа, скорее монолог Вейры, получается вполне подходящий для гостиной королевы. Пока мы с Илором таскались по Киндиону и приходили в себя после моего внезапного разоблачения, дела в Юре не шли и идут своим чередом. Отгремели потрясения и перевороты. Теперь жизнь стремится вернуться в привычное тихое русло. Даже визиты демонов и появление демонических студентов в Академии драконов воспринимаются ровно. Все слишком хотят покоя. Существа хотят забыть о войне, противоборстве, культе бездны, смертях. Их можно понять. Закончилась одна эпоха, Полное противостояние и смертей. Начинается другая, и ее хотят видеть мирной. Только я оказываюсь неудел с местью неспящим, ведь сейчас почти никому до них дела нет. И если неспящие поведут себя тихо, о них предпочтут забыть, чтобы не морать этим темным пятном пасторальный пейзаж мирной жизни. Конечно, веера напрямую этого не говорит, Но по ее рассказам у меня возникает такое ощущение. Оно бурлит в чуть плывущем от вина сознании, но я держусь строго и ровно. Я ничем не выдаю эту свою страшную мысль. Война с вампирами становится неактуальной на неопределенный срок. Так что женщин теперь свободно набирают. Не всем в нравится такой расклад, но, насколько известно, Ланабет недовольным приводит в пример тебя. Мол, они даже не замечали разницы между драконессой и драконом. Так что не им утверждать, что женщины для службы в ИСБ не подходят. Вера снова покачивает кубок с почти угасшим пламенем. Вот такие дела. Мы разговариваем больше часа. Я уделила Вере достаточно времени, завершение разговора не будет бестактностью. Да, дела интересные. Подтверждаю я, старательно выбрасывая из головы ИСБ Ланабет новые порядки и возникающие вопросы. О делах ИСБ Вира знает от Тарлана, а тот не из первых уст, так что информация недостоверная и требует проверки. Впрочем, подобные заявления вполне в стиле Ланабет. Вероятно, именно так дела и обстоят. И не думаю, что ее командование ИСБ приведет к появлению там неквалифицированных кадров. Ланабет строго спросит с каждой кандидатки в офицеры и слабых до службы не допустят. Она не меньше нас, драконов, ценит и уважает силу. Благодарю за то, что навестила меня и столько всего рассказала. Я поднимаюсь. Надеюсь, мы еще не раз встретимся за чаем. Вздохнув, Вера поднимается следом за мной, встает напротив. Ее глаза блестят, щеки раскраснелись от вина. Она делает реверанс, поддерживая мой стиль общения. Но когда выпрямляется, каким бы именем ты ни называлась, в какую бы одежду ты ни одевалась, все эти 15 лет с нами была ты, с нами жила ты, и привязывались мы к тебе. Помни об этом. Она шагает ко мне. Позади меня тележка-столик, бить ее нет причин а отступить я не успеваю. Руки Веры оказываются на моих плечах. Она крепко меня обнимает, вздыхает над ухом. «Какая же ты сладкая! И как жаль, что ты достаешься и лору!» Коротко поцеловав меня в щеку, Вера отступает, грустно улыбается. Рада была повидаться. И если захочешь поговорить, если потребуется совет или просто молчаливая поддержка, «Я всегда к твоим услугам, а еще я предлагаю тебе устроить настоящую пьянку, расслабиться. Если захочешь, пиши, и я явлюсь с ящиком драконьего вина». На этом совершенно неформальном заявлении визит Вейры завершается. Но осознание этого приходит только когда за ней смыкаются двери комнаты. «Я остаюсь в гостиной одна, холод пробегает по спине». Обживается в груди, щекочет сердце. Оглядываюсь по сторонам. Кресла, дивана, столики, обрамленные портьерами окна. Нигде не видно маленьких големов, через которые Илор может следить за мной. Обхватив себя руками, прислушиваюсь, но не слышу ничего. Не чувствую никого рядом. И по-прежнему не очень знаю, что мне делать. Хотя нет. Пожалуй. Я знаю, что надо делать.